Глава одиннадцатая. «У меня к вам дело, господин Дамар», — ровно сообщил Кират дайхи «Слушаю вас внимательно, господин дайхи ответил я. Парень достал из кармана небольшой ключ. «Ваш отец оставил это в нашем роду», — начал младший Дэйхи. И попросил передать его наследнику в случае его смерти. «Официальным наследником рода Дамар вы пока не являетесь, но других претендентов на этот статус всё равно нет». Поэтому я вручаю этот ключ вам». Дайхи протянул мне ключ. «Нет, ну надо же, какой продуманный отец был у моего предшественника. Мало ему было анонимных счетов и ячеек, кода доступа к которым он заставил выучить всех своих детей. Он еще и по дружественным родам и кланам заначки раскидал. Благодарю, господин Дайхи», — склонил голову я и принял из его рук ключ. «Ваш отец назвал три банка», — продолжил дахи «Первый имперский, Кристалл и Порт-Ашат». И добавил, что угадать надо с первого раза. Если владелец ключа появится не в том банке, сигнал уйдет в правильный банк, и там содержимое ячейки будет уничтожено. Отец Виктора еще и продумал страховку от предательства друзей-хранителей ключа. «Даже мне до такого уровня паранойи, как до луны пешком». Он сказал, что наследник угадает. Слегка улыбнулся Дайхи. Я лишь головой покачал. Как-то я не был в этом уверен. Придется основательно покопаться в памяти мальчишки. Благодарю, господин Дайхи. Вновь склонил голову я. Мы всего лишь отдали долг вашему отцу, ровно ответил он. Когда-то ваш отец помог моему выкрутиться из очень неприятной ситуации. Мы всего лишь оказали ему ответную услугу. И тем не менее, настоял я. Рихард Дамар мёртв, один шанс из трёх не так уж мало. Они могли бы испытать удачу. Я бы просто не узнал о том, что у них был этот ключ. Они не стали, предпочли сдержать слово, данное покойнику. Именно за эту честность я и благодарил. Дайхи коротко кивнул в ответ, принимая благодарность, и жестом развеял изолирующий купол. Вновь идя по прогулочной дорожке с Валерии, я внимательно осматривался вокруг. Мне не давала покоя демонстративность, в которой Кират Дайхи вручил мне ключ. Неужели он не мог обставить передачу попроще? Да даже если бы он просто отдал мне ключ из рук в руки, это мало кто заметил бы. А на его изолирующий купол обратила внимание чуть ли не половина гостей. Зачем ему это было нужно? Варианты могли быть очень разные, начиная с того, что Дайхи хотели сделать меня мишенью, и заканчивая тем, что это была их попытка меня прикрыть. Мол, смотрите, у нас есть важные дела с юным гением, он уже не одиночка, за которым никто не стоит. Вот только как это проверить, я пока не понимал. «Виктор, смотри», — тихо произнесла Валерий. Я проследил за взглядом девушки и увидел в полусотни метров от нас довольно большую компанию, человек десять. Все они собрались вокруг высокого черноволосого парня лет восемнадцати. То и дело, по очереди задавали ему вопросы, а он сиял улыбкой и непринужденно отвечал им всем. Видно было, что быть в центре внимания он любит и умеет. — Это Амисат Рамсей, — сказала Валерия. — Гений рода Рамсей. О роде Рамсей даже мой предшественник слышал. Это боковая ветвь предыдущей правящей династии, единственные оставшиеся носители той крови. При смене правящего рода три сотни лет назад основную ветвь предыдущих правителей и три их боковые ветви вырезали полностью, а остались только Рамсай. Им тоже тогда досталось. После того переворота выжила едва ли треть взрослых мужчин рода. Однако они оказались хваткими и сумели подгрести под себя многие активы своих покойных родичей. На сегодня род Рамсей входит в десятку богатейших свободных родов страны. Даже странно, что их гений пришел на прием не самого сильного клана. «Что он здесь делает?» — спросил я. «То же, что и все», — пожал плечами Валерий, налаживает связи. Я бросил на нее недоумевающий взгляд. «Тебя смущает его фамилия?» — понимающе улыбнулась девушка. Я кивнул. «Амиссат Рамсей – признанный бастард», – сказала Валерий. Он не воспитывался в роду с детства, его признали всего лет шесть назад, когда стал виден его потенциал. Уверенно ему пришлось очень многое наверстывать, начиная с этикета. Сейчас уже незаметно, но поначалу он с трудом вписывался в аристократическую среду. Первые приемы для него были практикой общения с урожденными аристократами, и это были приемы далеко не самых значимых родов и кланов. Говорят, на важные приемы Рамсей до сих пор не берут своего гения. Видимо, все еще не уверены в его умении достойно держаться на людях. Я вновь посмотрел на парня. Тот по-прежнему был душой компании. С небрежной легкостью общался одновременно с десятком человек. Кто-то отходил от этой компании, кто-то подходил к ним. Но общее число крутящихся вокруг гения людей оставалось неизменным. «Подойдем?» — предложила Валерия. «Конечно», — кивнул я. Мы неторопливо двинулись в его сторону. Подойдя, мы остановились рядом с компанией. Ближайшие аристократы, обступившие гения, покосились на нас и слегка подвинулись, чтобы мы могли влиться в их ряды. Рамсей договорил очередную фразу, перевел взгляд на нас и вопросительно приподнял брови. «Господин Рамсей, позвольте представиться», — улыбнулся я. «Виктор Дамар, моя спутница Валерий Боло». «А, господин Дамар», — обрадовался Рамсей. Рад, что вы сами подошли. Я уже слышал о том, чтобы здесь хотел найти вас и познакомиться, но сами, видите, пока никак не мог. Он сиял улыбкой звезды, купающейся во внимании своих фанатов. В какой-то мере так оно и было. Я тоже рад знакомству, господин Рамсей. Склонил голову я. Вам шестнадцать, я правильно запомнил? Уточнил Рамсей. Правильно, кивнул я. Выходит, вы меня опередили. Я получил ранг мастер только в семнадцать. На свой день рождения. Он улыбался, но его глаза оставались настороженными. Судя по всему, это была простенькая проверка, но мне несложно было ответить так, чтобы мы оба остались в выигрыше. «Не считается», — насмешливо произнес я. «Вы наверняка стали мастером раньше». «Конечно», — слегка расслабился Рамсей. «Как и вы». «Как и я», — согласился я. — Ох, и устроили мы тогда гулянку, — мечтательно закатил глаза Рамсей. — Двойной праздник же был и день рождения, и новый ранг. Вы ведь тоже половину родовой резиденции разнесли, господин Дамар? Парочка молодых людей в компании напряглись. Они явно были в курсе, что мое родовое поместье давно стоит пустым. Еще не успел, — слегка усмехнулся я. — Буквально на днях официально получил ранг. Еще только готовлю праздник по этому случаю. «О!» — оживился Рамсей. «А меня пригласите?» «Если вы желаете», — склонил голову я. «Я не обещаю, что приду», — сразу предупредил он. «Дела рода могут связать по рукам и ногам в любой момент, но я постараюсь». «Непременно вышлю вам приглашение, господин Рамсей», — улыбнулся я. «Завтра же». Взгляды всех аристократов из этой компании скрестились на мне, и они были куда более заинтересованными, чем минуты раньше. Потенциальное присутствие гения рода Рамсе сильно поднимало статус моего мероприятия, и даже те, кто не очень охотно пришел бы ко мне или не пришел бы вовсе, сейчас готовы были тоже просить приглашения. Но я не стал заставлять их озвучивать просьбу. Мне ведь это тоже выгодно. «И всех вас я тоже с удовольствием приглашаю», — обведя взглядом аристократов, произнес я. Половина компании расплылась в улыбках, и они наперебой начали представляться. В больших компаниях, особенно когда ты подходишь к лидеру, это нечастое явление. Слишком много времени отнимала бы эта процедура, люди постоянно подходят и отходят. К тому же многие знакомы друг с другом заочно или даже когда-то мельком пересекались в примерно таких же компаниях. Совсем новых лиц обычно очень мало. Однако сейчас аристократы, видимо, хотели, чтобы я точно знал, кому высылать приглашение. Очень полезный прием оказался. Не зря я принял приглашение старейшины Дайхи. Столько бонусов я даже в самых смелых прогнозах не предполагал. На обратном пути, уже в машине, Валерия деловито достала из сумочки свой блокнот и начала дополнять список гостей на мой праздник. На самом приёме делать это было бы некрасиво, а записать по свежей памяти, чтобы никого не упустить, нужно. К тому же... Я не только компанию, которая собралась вокруг гения рода Рамсе, приглашал. Слухи разлетелись быстро, и уже через полчаса чуть ли не половина тех, с кем мы разговаривали, выводила разговор на мой будущий праздник. Разумеется, я приглашал всех. Как ни странно, у Дахи мне не встретилось ни одного человека, который вызвал бы антипатию сразу. Никаких конфликтов, никакого показательного пренебрежения и уж тем более никаких дуэлей. Все общение было мирным, вежливым и приятным. Очень хороший прием. Мне действительно понравилось. Закончив со списком гостей, Валерий передала свой блокнот мне. И я завис надолго. Честно сказать, часть имен, которые она записала в список, я вообще не помнил. Пришлось спрашивать. Валерия терпеливо отвечала. Она старалась напоминать коротко, но при этом проводила какие-то яркие моменты или запоминающиеся факты о каждом человеке. Я вспомнил всех. И был вынужден признать, что с памятью в этом теле мне ещё работать и работать. Когда мы закончили со списком, Валерия спросила. «Виктор, ты готов назначить дату праздника?» «А если я не готов, это что-то изменит», — хмыкнул я. «Обещал ведь завтра прислать приглашение к гению Рамсей». «Через четыре дня тебя устроит? поинтересовалась девушка. «Устроит», кивнул я. Валерий сделала еще одну пометку в своем блокноте и, наконец, закрыла его. «Тогда завтра с утра я могу начать составлять приглашение», произнесла она. «У нас получилось 98 человек. Заказ достаточно большой, чтобы отдать его в типографию и рассчитывать на скидку или другой бонус, например, на срочное выполнение без увеличения цены. Одно приглашение должно быть готово завтра», напомнил я. Оно будет тестовым образцом, мне его за полчаса сделают, улыбнулась Валерий. Остальные будут, скорее всего, послезавтра. Хорошо. После того, как отдам заказ в типографию, продолжила девушка, поеду в клуб. Надеюсь, послезавтра утром у меня на руках уже будут не только готовые приглашения на предварительное смета мероприятия. Отлично, улыбнулся я. Тогда завтра я тебя не жду, так? Не совсем, мягко улыбнулась Валерий. Давай уже примем твою мебель. Доставщики устали сидеть на низком старте. «Послезавтра», — сказал я, — «боюсь, меня тоже завтра весь день не будет дома. Ты сможешь сразу отправить приглашение гению Рамсей?» «Конечно, как скажешь», — легко кивнула Валерий. «Приглашение отправлю и о доставке на послезавтра договорюсь». Она убрала свой блокнот в сумочку и вопросительно посмотрела на меня. «Других задач для меня нет», — уточнила она. «Задач пока нет», — ответил я, — «но один вопрос я тебе задам». Валерий, подобралась, в её глазах загорелась смесь азарта с предвкушением. вы сдаётся мне что-то не то», — она подумала. «Раз уж ты решилась стать самостоятельной», — произнёс я, — «то мне пора действительно начинать платить тебе жалования». На лице девушки мелькнула тень разочарования, но она быстро взяла себя в руки. Деньги — это тоже интересно, особенно на фоне её неопределённого статуса. «Основное жалование», — продолжил я, — «составит 100 тысяч в месяц. Предоставить тебе жильё в городе, как другим своим людям, я не могу. Было бы просто неприлично приглашать тебя пожить на квартире, где собрались одни мужчины. Поэтому в качестве компенсации на жильё добавим ещё 50 тысяч. «Итого сто пятьдесят. Устраивает?» «Эм...» Валерий отвела глаза и какое-то время боролась с собой, но честность в итоге победила. «Мне не нужна квартира, я живу у сестры», наконец неохотно произнесла девушка. «Я знаю», — кивнул я. «Ты можешь использовать эти деньги как угодно, я не буду требовать отчета. Однако, если тебе однажды понадобится снять квартиру в городе, я буду за тебя спокоен». «Спасибо, Виктор», — улыбнулась Валерий. Тогда меня всё устраивает. Я предложил немало, но, в общем-то, и не то чтобы много. Нормальная зарплата хорошего специалиста. Свою квалификацию Валерий уже не раз доказала, так что этих денег мне было не жаль. Польза от девушки, очевидно, перевешивала. «Премии возможны», — добавил я. «На их размер я буду определять на своё усмотрение. Пока скажу лишь, что верхнего предела нет». «Мой род будет укрепляться, а значит, будут расти как мои доходы, так и заработки людей из моего ближайшего окружения». Валерий с энтузиазмом кивнула. А я вспомнил про счета за платье салоны, что там еще потребовалось ей для подготовки к приему. Наверняка счета уже пришли. Мне было интересно глянуть, во что вылилась эта затея. Будет не лишним понимать, насколько моя помощница и потенциальная невеста, что важнее, способно соизмерять свои желания с ситуацией. Предпочитаю знать такие вещи про своих людей. Да, Валерий я уже записал в свои. Пока только мысли на правда. Однако, если завтра все сложится так, как я планирую, она точно будет моей.